Юля дышала через раз. Раньше она не видела Игоря Байрамова живьем, ну, если, конечно, не считать редких представлений, в которых он все еще иногда принимал участие. Директор театра «Гелиос», балетмейстер и всемирно известный танцовщик Байрамов официально не объявлял о завершении артистической деятельности. Но из его биографии девочка знала о старой травме, которая едва не поставила крест на успешной карьере. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Танец со смертью». Серия удачных операций помогла ему не только встать на ноги, но и вернуться на сцену. Однако о том, чтобы выходить на нее регулярно, не могло идти и речи. Поэтому Байрамов появлялся в спектаклях лишь время от времени, приводя в экстаз давних поклонников его таланта – тогда как большую часть своего времени посвятил воспитанию молодого поколения и театру, формально принадлежавшему его супруге, но, по сути, являвшемуся его единоличной вотчиной. Раньше Юля видела Игоря Байрамова только в гриме. Теперь же, сидящий в зале в окружении еще нескольких человек, он показался ей моложе, чем представлялся раньше. Хотя, возможно, это лишь иллюзия – ведь от волнения она едва различала силуэты членов комиссии. Что за выражение у Байрамова на лице? Одобрение? Разочарование? Или равнодушие? Юля знала, что он вот уже несколько месяцев ищет танцовщицу на одну из главных ролей в спектакле «Королевская пагода». Сыграет ли внешность ей на руку в представлении, где местом действий является китайская империя Цин 17 века? Среди соперниц она заметила несколько девушек с похожими чертами. Возможно, казашек или тоже русских кореянок. Но, с другой стороны, она понимала, что большого значения на сцене это не имеет. Даже природную блондинку легко загримировать так, что никто в зале не усомнится в ее ориентальном происхождении. Безупречно исполнив самый сложный элемент в подготовленном танце, Юля мысленно выдохнула. «Самое тяжелое позади». И теперь можно просто получить удовольствие. Но что это там происходит? Она едва не замерла. Шепнув что-то на ухо женщине, сидевшей слева от него, Байрамов вдруг поднялся и вышел. Она провалилась? Выступила так плохо, что он даже не счел нужным досмотреть ее танец до конца? Юля знала, что с последним номером в списке, выпавшим ей по жеребьевке, шансы у нее мизерные. Девчонки в гримерке ясно дали понять, что Байрамов уже положил глаз на кого-то. А они здесь просто потому что записались, и он не мог отменить просмотр. Как там часто говорит папа: Делай, что можешь, и будь что будет, кажется. Что ж, по крайней мере, она сделала все, что от нее зависело. Высоко подняв голову, Девочка нацепила улыбку и закончила выступление, замерев на месте с финальным аккордом музыки, словно забив пуантами последний гвоздь в сцену.